Глава 50. О том, чтобы остаться в квартире у Кати, не может быть и речи. Мы оба это понимаем. Я молча выхожу на улицу и вдыхаю полное грудью, повторяя это снова и снова, пока боль не становится меньше. Хочется вернуться, обнять Машу, попытаться объяснить ей все еще раз, но понимаю, что это бессмысленно, и теперь все нужно начинать по новой, с нуля. Несколько минут я сижу за рулём, смотрю перед собой, а на смену опустошению и горечи приходит злость. Она окрашивает всё вокруг в тёмные краски, и я тянусь к бардачку за сигаретами, чтобы хоть немного снять напряжение. Как Наташа посмела влезть в мои отношения с ребёнком? Столько дней я подготавливал девочку и себя к такому важному событию, а что по итогу? Одна неосторожно брошенная фраза перечёркивает все планы и оставляет после себя полную разруху. Вдавливаю педаль газа в пол и отъезжаю от дома. Желание навестить Наталью меня давно не посещало, а после подобного поступка с её стороны пропасть между нами становится непреодолимой. Я не просил её влезать в наши отношения с Машей. Она не имела никакого права говорить такие вещи маленькому ребёнку. Привет. Ты дома? спрашиваю, как только слышу её голос в трубке телефона, и поворачиваю в сторону квартиры. Дома? Хочешь заехать? Я как раз собиралась заказать ужин из ресторана. Поужиным? Нет, обрываю её на полуслове и сбрасываю звонок. Он сам сжимаю руль до побелевших костяшек. Если бы не была беременной, я бы вытряхнул из неё душу при встрече, честное слово. В чём-то мы определённо похожи. Оба бессовестные эгоисты в достижении своих целей, но методы Натальи явно перешли все границы. Ударило меня по самому слабому месту. А когда родит, Начнёт шантажировать меня нашим общим ребёнком и встречами с ним? Наверх поднимаюсь, напоминая себе, что она беременна, а ей ни к чему лишние волнения. Не представляю, как быть деликатным в такой ситуации, потому что гнев никуда не исчез, а всё так же гоняет кровь по жилам. Что-то случилось. Спрашивает она, когда я застываю на пороге и смотрю ей в лицо прищуренными глазами. На тебе лица нет, замечает она и делает шаг назад, жестом приглашая войти. А я едва сдерживаюсь. Меня до сих пор потряхивает, когда вспоминаю наш разговор с Машей и её слова. А сама не догадываешься? Ты зачем к Кате приходила? И ребенка до истерики довела. Ты какое право имела это делать? Я тебе в прошлый раз сказал, чтобы ты дорогу туда забыла. Ребенок при чем, Наташ? Ты же под сердцем нашего носишь. Неужели тебе совсем не жаль Машу? Она потом закрылась в детской и весь вечер плакала. Меня к себе больше не подпускает и считает обманщиком. «Ах, ты за этим приехал?» — недовольно выдыхает она. «Откуда мне было знать, что она ничего не знает? И с какой стати мне нужно думать о Кате и ее ребенке? У меня своя семья и муж. Были». Я прохожу в квартиру, чтобы не стать источником сплетен и обсуждений со стороны соседей. «Правильно ты заметила. Были. Неужели ты рассчитываешь, что я к тебе вернусь?» Ты что вообще творишь? Есть у тебя претензии? Так ты мне их выскажи. Зачем ты к Кате ходишь? Нет её вины, ни в чём. Слышишь? Нет. А моя в чём? Что ты так со мной? Чем я плоха? Ты же сам женился на мне. Я тебя в ЗАГС не тащила. Я закатываю глаза к потолку. Лишь время впустую потратил. Погоди, Серёж. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но Наталья останавливает меня. Извини, я правда не знала, я к Кате приходила. Ложь. Всё ты верно рассчитала и пришла бить по слабым местам. Есть в тебе хоть капля достоинства? Глаза Наташи вспыхивают злобой, она поднимает ладонь, чтобы дать мне пощёчину. Но я перехватываю её запястье и усмехаюсь. Отпусти, мне больно. Это ты мне говоришь о достоинстве, а сам наделал детей и в кусты. К моему тоже придёшь спустя годы? Или чтобы так же за мной бегал, как за ней? Мне тоже нужно куда-нибудь уехать. Что ты несёшь? Морщусь я и откидываю её руку. Я уже всерьёз задумываюсь о том, чтобы свозить Наташу в клинику на обследование, но только чтобы проверить её психическое состояние. Я всё жду от тебя, что ты образумишься, вернёшься в семью. Но ты как будто помешался на своей Кате и её дочери. Ты уверен, что девочка твоя? А я? Ведь я тоже хочу внимания. Ты обо мне вспомнил, потому что я посмела, видите ли, ребёнка твоего задеть. А мне не больно, что ты о моём не вспоминаешь и даже не приходишь нас навестить. Всё, хватит. Понимаю, что если сейчас не уйду, то всё закончится нехорошим скандалом. Я подаю на развод. А права не имеешь, и ничего я не подпишу. Ясно? Подпишешь. Захочешь хорошее ежемесячное содержание после развода, всё подпишешь. и согласишься на мои условия. Всё, что происходит между нами в последнее время, за рамками моего понимания. У тебя, кроме упрёков, ничего же не выскакивает изо рта. Будь наш диалог конструктивным, я бы бывал у тебя чаще, но приезжать и выслушивать это всё от тебя я не намерен. Ты же сама создаёшь все эти стрессовые ситуации, а потом ищешь виноватых. Ну и иди. Обиженно летит мне в спину. И никакого развода я тебе не дам. Замучишься по судам ходить и ничего ты не добьёшься. Я узнавала. Сжимаю кулаки и заставляю сосчитать себя до 10. Глупая затея была приехать, до Наталии не достучаться, а Кате с Машей я сниму на днях новое жильё, чтобы она перестала к ним ходить, как к себе домой.